Глава шестая «Что это было?» Вопрос, который задал хозяин кабинета, волновал всех присутствующих. Не сказать, что присутствующих было много, всего два человека и, собственно, Сергей, как представитель суперов, и ответствующая сторона. Нас сканировали на предмет выявления личности наместника. Голос представителя новой расы был сух и безжизненен. Прошлая ночь доставила много хлопот. «Это у вас называется «Сканировали»?» Буркнул генерал, вытирая испарину и открывая четвертую по счету бутылку минеральной воды. «У меня половина персонала с инфарктами лежит, а вторая с инсультами!» Кулак главного силовика бункера с силой опустился на стол, чем вызвал дребезжание стеклянных бокалов. «Нас усиленно сканировали». Все так же тихо ответил Сергей, никак не реагируя на вспышку собеседника. И «Я сразу отвечу на следующий вопрос. Мы не смогли предугадать этот шаг нашего вероятного противника». «Вероятного?» Пробурчал, вставая генерал. «Они обнаружили искомое?» «Нельзя найти то, чего нет. Личности наместников в прежнем носителе больше нет. Новый носитель прибудет только завтра. Я в курсе». Буркнул силовик и, не выдержав, снял пиджак и повесил на спинку стула. «Что тогда ведь Он чуть склонил корпус, прижал правую руку к груди и сморщился. «Это последствия сугесторной атаки. Вам необходимо вернуться в лазарет. Вот как все мои парни оттуда выйдут, тогда и лягу на профилактику. Пока не до того». шумом генерал опустился обратно в кресло. «Что по ответным действиям?» «И почему удар был таким сильным? Отразить не смогли? Тогда зачем вас тут держат?» «Это не мой уровень ответственности. Решение принимает Конклав и Совет. До да меня не довели, чем закончилось заседание». «Ты тоже не в курсе?» Генерал обратился к главному конструктору. «Откуда мне об этом знать? Ни к Конклаву, ни к Совету я отношения не имею. Но думаю, в ближайшее время до нас доведут политику партии». «Партии!» — генерал усмехнулся. «Слово-то какое вспомнил!» «Как там ваш подопечный?» — конструктор обратился к Сергею. «В норме. На него не повлияли ночные перипетии. Только вот это уже не тот ментат, что был раньше». Договорить Сергей не успел. Комната передернулась, как будто вмещая в себя кусок другого пространства, и перед людьми предстали проекции создателей игры. «Двигались по тоннелю мы недолго. Минуты три. Я уже не удивлялся количеству потайных ходов, ответвлений, скрытых камер. Есть и есть. Примем заданность. Вот сюда садись!» Указав на грубо сколоченный табурет возле стены, хор просеменил к рабочему столу. Загремел склянками, настроил спиртовую горелку, бросил мой амулет в отливающую зеленым светом колбу. А я в это время пытался примоститься на табурет. Простое действие, но вот у меня оно не выходило. Приседание в доспехе, то еще занятие для терпеливых. Немного не угадал с углом наклона и кучей металлолома брякнулся на пол. долбаная консервная банка! Ихор, сними ее с меня!» Проревел в попытке подняться, но и это у меня не получилось. Что-то заклинило в локтевых суставах, они поскрипывали, но разгибаться отказывались наотрез. «Я всегда знал, что дварфы скупы до неприличия». Голем завозился с застежками на спине. «Но что бы настолько? Это же макет, даже не сталь. Так железо сырое в перемешку со шлаком». Слова Ихора не добавили мне настроения. «Ну, тал, скряга низкорослая. Припомни я тебе это. Наконец меня извлекли наружу, я с удовольствием потянулся. Как хорошо! Слушай, Ихор, а чего эта жидкость фиолетовая стала? ткнул пальцем на колбу, в которой лежал амулет. Деревянный, издав каркающий звук, метнулся к столу, вытащил амулет и бросил его в другую колбу, сунул стеклянную палочку туда же, побултыхал. Удовлетворившись результатом, сам себе кивнул и поставил колбу на горящую спиртовку. Развернулся ко мне, опять указал на табурет. «Начну с истории!» Дождавшись, когда я присяду, начал и хор Около трех веков назад в королевстве Кавало разразился политический кризис. Правящая на тот момент династия вырождалась, и южные провинции взбунтовались. Во главе мятежа встал маркис Лобо. Потом это противостояние так и звали «Война лошади с волком». «Ихор, погоди!» – перебил я голема. «Все это, наверное, жутко интересно, и королевство, и восстание, и прочее». «Только вот что? Это как-то влияет на события в нашем времени?» «Нет. Это просто история создания Сета». «Вот. Тогда мне, пожалуйста, только факты. Краткую выжимку. Договорились?» На мою просьбу Голем только кивнул. «Есть Сет Лунного Убийцы. Он крайне полезен для ночных жителей. Вервольфом, вампиром и всей остальной нежисти и нечисти. Для его устранения был создан Сет Призрака Лунного Убийцы. «Он предназначен почти для всех рас, и уровнем он выше». «Хорошо. Я удовлетворительно кивнул. Какой уровень у первого?» «Эпический». «Ярила, мой бог!» – удивленно протянул я. «Это у меня есть возможность собрать легендарный сет. Есть информация, где искать остальные части?» «У меня нет. Но у мастера есть две сферы всеведения». «Это что такое? Всевидящее око?» «Указатель к цели, если по-простому. Они дорогие, и продаст ли их мастер, я не знаю. Сфера не указывает точное местонахождение цели, только круг радиусом в километр». «Почему в таком случае части сета не собраны? Я не говорю именно про этот сет, а вообще. У кланов, королевств, до да просто сильных мира сего хватит денег для поиска любого доспеха». «Сфера всеведения...» «Достаточно редкий артефакт, их нет в свободной продаже. А самих сетов много, да и лежат они иногда в странных местах». «Если артефакт настолько редкий, откуда у мастера их целых два?» «Я не могу ответить на этот вопрос. Спроси сам. Если мастер посчитает нужным, он ответит». «Спрошу, и чтобы не забыть, записал в своем склеротнике. А что еще интересного есть у мастера в загромах?» «Ты ищешь что-то конкретное?» «Да». Я открыл свой блокнот, сверяясь со своими записями. «Мне нужна смесь, мелкодисперсная и горючая». «Насколько мелкая, насколько горючая и что в приоритете?» На миг задумался, вспоминая все, что я знаю и выдал. «Горючесть в приоритете». «Если еще просветишь для чего, то мне легче будет тебе помочь». «Бомбу хочу сделать. Просто выдал я». «А зачем?» Вопрос голема поставил меня в тупик. Что значит зачем? Для чего бомбы делают? Для нанесения значительного урона врагу. Это общеизвестный факт. И не знать этого голем не мог. Тогда в чем смысл вопроса? Все средние по цене бомбы гораздо менее эффективны продвинутых заклинаний. А бомбы, наносящие значительный урон, стоят очень много. По соотношению цена-результат любая бомба проигрывает заклинанию. «Их никто не делает, смысла в этом нет. Проще нанять высокоуровневых магов с их заклинаниями». «Совсем никто этим не занимается?» Рассказ Голема меня немного огорчил. Но сходить со своего пути я не собирался. «Насколько мне известно, в хранилищах некоторых государств есть парочка, но это так, не ликвид». «И все же, есть такая смесь?» «Смесей много всяких. Тебе дорогую или дешевую?» «Мне посмотреть и немного потрогать?» «И да, мне самую дорогую, пожалуйста!» Я улыбнулся широко и открыто, чем заставил нахмуриться и хора. «Самая дорогая смесь — это сухой концентрат дыхания огненного дракона. Только вот даже посмотреть и уж тем более потрогать будет стоить денег». «Почему это?» «Вообще, дыхание дракона — это жидкость страшная по своей сути. Если она воспламенится, то прожжет почти любой металл». Воспламеняется она при любом контакте с воздухом. А ее концентрат — это порошок, мелкий-мелкий, как ты и хотел. Его алхимики научились делать. Вернее, не делать, а путем выпаривания или еще как создавать из жидкости порошок. Из десяти частей жидкости только треть в порошок превращается, остальное в утиль. «Ну и? От того, что я на него смотрю, он уменьшится, что ли?» «От того, что смотришь, нет. А вот от того, что трогаешь, еще как. Он ведь по сути своей пыль. Какая-то часть останется на руках». «Да мне надо-то только пальцем потрогать». Я попытался переубедить голема. «Спорить не будем», — осадил меня и хор. «В колбе есть встроенное заклинание, оно вес указывает. Вот сколько не будет хватать, столько и заплатишь». «Согласен», — только и ответил я. «Что мне еще было делать?» «Все логично и правильно». «Но это после, а сейчас просто посиди!» Напутствовал голем и занялся амулетом. Жидкости меняли друг друга, иногда кипятились, иногда замораживались, а иногда и смешивались. Глядя на все это, я вдруг пришел к мысли, что и хор тоже алхимик. И есть вероятность, что концентрат дыхания дракона создал он сам». Хоть он и говорил об алхимиках в третьем лице, никак не причисляя себя к ним. Шифруется, гадалки не ходи. «Ихор, а драконы у вас в бестиарии есть?» Догадка требовала подтверждения. «Сейчас нет», — отвлеченно ответил голем, сосредоточившись на деле. Потом вдруг замер и повернулся ко мне. «Догадался, значит?» «Это большой секрет?» Я с гордостью рассматривал системку о повышении навыка понимания сути. «Большой!» — буркнул алхимик, развернулся и продолжил варить мой амулет. Просто так сидеть мне было неинтересно. И я забрасывал и хора вопросами об игровой механике. Что и как, и почему, голем, не отрываясь от дела, отвечал. Иногда неохотно, а иногда, когда вопрос ему был интересен, с душой. В красках описывает то или иное событие. Через час мой амулет, прошедший модернизацию, был готов.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 Уровень призрачной медведицы плюс 15 от уровня игрока до 15 уровня игрока. Амулет после экипировки становится персональным. Невозможно снять, украсть, подарить. После смерти амулет остается у владельца. Неплохо. Даже сейчас медведица будет призываться почти на час. Но это были еще не все плюсы. А теперь я расскажу тебе еще кое-что. По твоим вопросам я понял, что ты этого не знаешь. Голем присел рядом. «Как ты заметил, части сета немного меняют свойства при твоем переходе с уровня на уровень. Следующее изменение будет на пятнадцатом. Но есть еще и выборочное изменения Не на каждом переходе, а через два или через три. Тут все индивидуально. Может, на двадцатом или на двадцать пятом уровне. Точно не скажу, у каждого своя градация». «Не понял, что это значит «выборочное изменение». Ты сможешь поменять прибавку к чему-либо. Сейчас она у тебя стоит на дух и на уровень медведицы. Сможешь поменять, к примеру, на дух и на время призыва. А двойная прибавка возможна? Вопрос меня взволновал не на шутку. Да, только я бы не советовал. К словам Голема я не прислушивался. Открыл блокноты и начерно прикидывал варианты. Если сделать двойную прибавку к духу, это... Как же сильно вырастут статуи, завязанные на эту характеристику параметры. Мурашки пробежались по телу. Мне такая модернизация пригодилась бы, а если вместо духа выбрать двойную прибавку к уровню медведицы, с ее теперешним временем пребывания в нашем мире можно данжу в одиночку проходить. Что же выбрать? «Артур!» — вывел меня из мира грез, окрик и хора. «Я очень хочу, чтобы ты исполнил мое задание!» «И поэтому мне нет смысла как-то мешать тебе становиться сильнее, ты это понимаешь?» Я только кивнул в ответ. «Поэтому послушай меня. Первым делом увеличь ранг Алуны. Остальное все потом. Пусть это и заберет все улучшения, но оно того стоит». И вот тут я задумался. Серьезно и надолго. Перевести медведицу на ранг вверх — это круто. «Нет, не так. Это мега-крутой апгрейд». «Мне только однажды за всю мою игровую сессию встречались монстры с тремя звездочками, и эта встреча меня сильно поразила. Так поразила, что я даже раз поменял, долбаные кровососки. В общем, тут думать и гадать нечего. Однозначно будем брать бонус три звезды. Будет у меня Алуна старшим лейтенантом. Или полковником. А уровнем станет повыше. Так и вовсе. Генерал-полковник». Я улыбнулся и заверил Голема, что сделаю именно так, как он говорит. А после мы последовали в знакомую мне сокровищницу. После всех процедур и проверок Голем достал небольшую запаянную продолговатую колбу, на которой горели красным светом цифры. 203 грамма. Именно столько хранилось внутри, если верить цифрам. Серебристая пыль так на первый взгляд выглядел концентрат дыхания дракона. Последовала череда непонятных манипуляций с колбой, после которых уже открытую колбу протянули мне. «А он от взаимодействия с кислородом не детонирует?» — задал я запоздалый вопрос. «Только при нагреве свыше 250 градусов. И если взорвется вот такой объем...» Он вразительно покачал колбой. «Нашу гору тряхнет основательно». «Что в этом случае будет с нами всеми, было и так понятно». Попытался прикинуть тротиловый эквивалент, но забросил это дело. Зачем? Все равно без экспериментов не обойтись. Погрузил палец в колбу и пошевелил им в серебристой пыли, пытаясь незримо впитать в себя информационную матрицу смеси. По моим ощущениям, у меня получилось. Отряхнув палец и постугав им по стенкам колбы, с неудовольствием посмотрел на испачканный серебром палец. Как не старался, а больше очистить не смог. Посмотрел цифры на колбе – сто девяносто семь. Посмотрел на голема, голем посмотрел на меня. «С тебя опять, галов га выдал вердикт хор хор. «Побойся богов! Тысяча золота за грамм! Ты где такие цены видел?» Меня обуревал праведный гнев. «Это оптовая цена за минусом персональной скидки лично тебе!» Голем был само спокойствие. «Хорошо, тало увижу, передам!» Вздохнул и поинтересовался. «А муки у тебя нет? Только простой и не такой дорогой». «Муки?» «Есть?» «Тебе сколько?» «Мешок серебрушка?» «Мешок и давай». Еще раз вздохнул, и мы направились к выходу из сокровищницы. Мука в сокровищнице не хранилась. Обычная, по крайней мере. Пройдя на один из складов, голем вручил мне 50-килограммовый мешок, отмахнувшись от оплаты. после чего поинтересовался, есть ли у меня еще вопросы, и после отрицательного ответа оскалился в улыбке. «К знахарю сходи, пусть голову тебе проверит. Совсем с ней плохо, видимо. Про Ракшаса забыл?» «Вот блин! Котейка-переросток ведь свалил еще вчера. Не видать мне волшебных бутылечков с кровью взрослого мурлыки. Гадство!» Пнул ничем не повинную стену, пытаясь заглушить раздражение. «Держи!» Все так же улыбаясь акулею улыбкой, их хор протянул мне целую батарею склянок и какой-то свиток. Забрал посылку, не всматриваясь, поблагодарил голема, на что тот только отмахнулся и растворился в тенях. «Да, сходил за хлебушком. Переживать и расстраиваться не стоит. Надо просто надеяться, что стоимость концентрата дыхания дракона все-таки оправдана». И эффект от него будет впечатляющим. Это дела будущего. А пока надо заканчивать дела с озерами. Прошел в центральную залу, потрепал по холке спящего Баста и вызвал Дварфа. Тот, на удивление, на связь вышел. И даже появился на десять минут. Без каких-либо разговоров отдал пять тысяч золотых монет появившемуся Ихору. Только тот золото не взял. «Мне в галах пожалуйста», — деревянный алхимик удивил меня своей просьбой. «Не понял. Вот пять тысяч. Они же пять гаалов!» Я потряс материализованным увесистым мешком золотыми монетами. «Преобразуй в галы настаивал на своем голем, чем еще больше запутал меня. Ситуацию исправил Дварф, просветив меня о еще одной особенности игры. «Гаал — это не просто эквивалент тысячи золотых, но еще и вещь в себе». Некий инструмент, с помощью которого можно помочь себе практически во всем. Вот варишь ты, к примеру, зелье высокоуровневое, а у тебя глаза королевы нагов нет. Ты вместо него прозрачный кругляш гаала варива бульк, и все, не нужен уже никакой глаз. Или куешь легендарный доспех, и вместо растертого порошка шкуры ледяного дракона используешь как абразив штук шесть-семь монеток. Такая вот трансмутация — философский камень кратковременного действия. И была еще одна немаловажная вещь. В месяц игрок мог перевести только пять тысяч золотых монет в гаалы. После этого известия в голове сразу созрел вопрос к Талу. «Я так понимаю, что на рынке один гаал стоит гораздо дороже тысячи монет». «Корень зришь, парень», — Дварф подтвердил мою догадку. «Тогда другой вопрос». Тысячи людей в клане, всем раздали по пять тысяч. Они их преобразовали и отдали в клан-хран, уже стекляшками. Так? А вот не получается так. Если реально деньги не твои, преобразования не будет. Пробовали и не раз. Кланы как только не изгалялись. И сами себе квесты вручали с огромной наградой. И тайники делали, чтобы их случайно нашли. Все зря. Систему не обмануть. «Не сказал бы», – тихонько под нос буркнул и залез в меню преобразования. Ничего сложного в этом не было. Вдавил иконку, выбрал количество преобразовываемого золота и все. Довольный голем растворился в тенях пещеры. А у меня появился еще один таймер, отсчитывающий время до следующего возможного преобразования. «Чего хоть купил?» – пыхтя ароматным табаком, поинтересовался друг. «Возможность?» Ответил и поведал о своих похождениях. «Уже пробовал материализовывать?» Сразу понял мою мысль Дварф. «Нет еще. Для полноценного эксперимента мне нужна твоя помощь. Обучи меня рунам». «Опять все сам хочешь сделать? Обучить могу, только долго это. И думается, мне тебе что-то продвинутое надо, а не банальное, плюс три к урону». «Скорее всего так. Я еще сам не уверен». «Понятно станет только в ходе эксперимента, пока можно только гадать. Я набросаю план, тебе покажу, а там сам решишь». «Добро. Еще чего нового?» На квест подписался от Ихора. Только вот он на время завязан, и на материк Габи плыть придется. «Сколько времени у тебя есть в запасе?» «Один год». «Мало. Можешь не успеть. Весомая награда хоть». «Как сказать?» Улыбаясь, бросил ему скрин задания но это не задание. «Чтобы я точно успел, голем выдал мне вот это!» Протянул божественный свиток. «Валаю мне в кроватку!» Тал бережно принял свиток и задумчиво посмотрел на него. «Что-то пенек расщедрился. Не к добру это. Мне он такого не предлагал». «Сколько, думаешь, стоит?» Вопрос денег меня интересовал больше всего. «Сколько?» Задумчиво пробормотал дворф до «Да хрен его знает!» «Продажи не найдешь, если есть у кого, то молчать будут. И продавать такую вещь опасно, вдруг самому пригодится». «Ты это про что? Почему молчать? Аукцион устроить и продать делов-то?» «Понимаешь, Арт, тебе вещи попадают, далеко не рядовые. Я бы даже сказал один эксклюзив». «Не каждый топ-игрок этого мира может похвастаться, что имел дело хоть с одним божественным проявлением, а ты ими чуть ли не жонглируешь. Удача наместника — не иначе. Так вот, когда дело касается божественного, цена самого предмета становится вторична. Могущество, даруемое такими вещами, настолько велико, что позволить тебе обладать ими могут только сильные миры сего». «Слабого проглотят и не заметят!» «Это понятно. Но вещь-вещи-рознь, — возразил я, — одно дело божественный сет, одетый на трехсот-уровневого игрока, и совсем другое свиток, пусть и тоже божественный. Не скажи. Он ведь позволяет перебросить как минимум одну армию в любую точку этого мира. Любую!» Я задумался над словами друга. С этой точки зрения проблемы я не рассматривал. Покрутив и так, и это к возможности применения, свитка спросил «А обратно они как?» «Кто?» Отросшие брови дварфа сошлись на переносице. «Армия!» «Портонулись они за три земель, заняли город, разграбили его и что?» «Обратно возвращаться с добычей как?» «Узко мыслишь. Ширше надо. Или шире. Э, неважно. Поставь себя на место гипотетического короля». Пишет он, значит, письмо другому, гипотетическому королю на другом конце света. Так, мол, и так, дошли, мол, слухи, что обижаешь коренных жителей провинции, неважно какой-то там. А он, весь из себя такой непримиримый борец с гонениями, в любых их проявлениях требует прекратить безобразие. И чтобы и дальше неповадно было, требует контрибуцию в размере тонны яблок, растущих именно в этой провинции. Почему яблок? перебил Тала, я, уже знаю куда тот ведет рассказ. — Чего прицепился? — буркнул недовольный дворф Яблоки не простые, а магические, и растут только в той стране. И только на одном из склонов горы хрен заберешься. А эффект яблок — это мужская сила до старческого состояния. И цена им — гаал за килограмм, ясно? Или еще вопросы есть? Я лишь поднял руки в жесте «сдаюсь», после чего немного успокоившийся Тал продолжил. Естественная реакция короля-садовода будет «Идите лесом, монархический собрат». И ответ не заставит себя ждать. Поборник справедливости прыгает порталом, жжет плантации, предварительно собрав урожай. Занимает близлежащий город и скидывает весь запас яблок на аукционе. Попутно вереща на весь мир о совершенном благородном деянии «Освобождение коренных народов от гнета правителя-садовода». Армию перебивают. А войны перерождением уходят к точке постоянной привязки, так? Только вот амулеты для НПС дорогие. Стоит ли овчинка выделки? Стоит. Еще как. Цель выбираться будет не просто так. Да и не обязательно королю свои войска гнать на убой. Наемников, игроков, кому по барабану репутация с садоводами, хватит с лихвой. Дварф в очередной раз раскурил трубку. «Это все только что придуманная мной история». Без учета деталей и хоть какого-то осмысления. Просто первый пришедший в голову бред. А теперь представь, что могут надумать аналитики глав государств. Теперь понимаешь, что этим свиткам лучше не светить налево и направо. И что ты предлагаешь? Подарить правителю, ожидая благодарности? Не согласен я на такое. КПД больно низкий будет. Можно продать, если с деньгами совсем туго». Анонимность в аукционе стоит дорого, но это не тот случай, когда о деньгах нужно жалеть. Я бы так и посоветовал тебе сделать, только вот не буду. Прибереги свиток на черный день, пригодится. — Согласен, Тал. Ты мне хоть примерную стоимость его назови? — Не береги себе душу, — широко улыбнулся бородатый. — Не стоит оно того. — Уболтал языкастый. Тогда другой вопрос по той же теме. А оружие и элемент одежды мне все же делать или продавать сферы?» «У тебя есть друзья, играющие в сферу или которые будут?» «И ты сам командный игрок или одиночка?» Вопрос Дварфа заставил меня задуматься. «Брат играть будет, однозначно, и отец точно сюда заглянет. Только отец, скорее всего, набегом от случая к случаю. Ушастым шею намылеть или на мантикорах полетать. А вот брат — это совершенно другой коленкор Этот вцепится в миры сфер железобетонной хваткой и не отпустит. И что немаловажно, на него можно будет положиться. Во всем. И у него уже есть клан, где он не последний человек. Так что на первый вопрос ответ у меня есть. А вот на второй... По сути, я одиночка. Мне так проще. Уж не знаю почему, но проще. Но в бою я очень легко могу довериться напарнику, при условии, что знаю его не первый день. Учит этому Африка. «Жестко, местами жестоко, но учит. Так что, если надо, я командный игрок». «К чему вопрос, Тал?» После осмысления поинтересовался я у товарища. «Сильные кланы вполне могут себе позволить игроков с божественной начинкой. Есть еще другой вариант. Гвардия или заменяющая ее структура на службе у любого монарха. Мне почему-то думается, что второй вариант не про тебя». «Так все же, что посоветуешь?» «При условии, что клан будет, только пока непонятно когда». «Ты сейчас серьезно?» «По голове в последнее время не прилетала?» «Хотя о чем я?» «Конечно прилетала. Это же ты!» дворф усмехнулся. «Естественно, оставлять. Как мы сделаем голема, если мастер не поднимет на них свое искусство на новую ступень?» А вот это совершенно вылетело у меня из головы. «Вот и применишь их на сети!» «Это самый лучший из возможных вариантов», — продолжал Тал. «А разве это возможно?» — на мои слова Тал кивнул, и я продолжил расспрос. «Это в итоге у меня две вещи божественные будут?» «Размечтался», — хохотнул дворф «Только уровнем вверх скакнут, и все». «Тогда не понимаю», — помотал я головой, «как божественные вещи могут быть хуже мифических?» «Они будут частью Сета, а это всегда выше». Тем более их разделять будет всего одна ступень. «Интересный у меня запас получается. Одни раритеты, блин. А сам в обносках хожу». Я выразительно посмотрел на Дварфа. «И не надо на меня так смотреть!» Тал возмущенно нахмурил брови. «Что было, то и переделал. Нормальный доспех делать кучу времени надо. Где я его возьму?» «Мне сейчас что делать?» В свою очередь возмутился я. «Старый доспех кончился. Нового нет». «Хочешь, я тебе его подлатаю?» — предложил товарищ. «Нет уж, спасибо, не надо. Надоело мне быть консервной банкой. Новый сделать совсем возможности нет?» «Если время терпит, то могу. Недели, может, две, три максимум». «Да, кругом шестнадцать, квадрат четыре на четыре. Придется так идти. Так, может, повременишь с озерами». Чем заняться в появившееся время, я тебе найду. А там, глядишь, и броня ненужной станет. Это ты про что? Неужели, Борода, ты еще что-то придумал? Это я про пещеры за озерами. И что в них особенного? Мобы неизвестного уровня, от которых отгородились завесой. Все правильно. Мобы. А мобы это что? С лекторским тоном поинтересовался Тал, задрав сардельку указательного пальца вверх. И не дожидаясь моего ответа, сам же я ответил: "Мобы это источник денег, экипировки и опыта. Ты серьезно полагаешь, что я этого не знал? Прокачаю защиту от первой стихии и сразу туда. Защиту ты качать уже пробовал? Получилось?" Дварф явно издевался. "Накапливал статистический опыт". Я попытался оправдаться. "Долго ещё копить будешь. Ты хоть чередуй: день на озёрах, день за завесой". У меня такое чувство, что ты чего-то не договариваешь. Рассказывай, что узнал». «Не узнал». «Догадался». Палец встал опять показал на свод пещеры. Он демонстративно медленно очистил трубку. Также медленно достал кесет с видом никуда не спешащего человека развязал туесок, приподнес его к носу, с шумом понюхал. Удовлетворившись запахом, стал неспешно набивать табак в трубку. «Я-то подожду». «Мне спешить особо некуда», — прервал я его пантомиму. «Вот, нет в тебе чувства прекрасного. Другой бы на твоем месте загорелся тайной, неведомым, изгорал бы от нетерпения. Что там? Как там? Где там? А ты?» Он махнул рукой в жесть разочарования. «Давай уже выкладывай, актер Погорелого театра. Понятно, что мобы там непростые». от чего же? самое обычные, скорее всего. Но это не точно. Да и не в этом суть. Слушай внимательно, мой безэмоциональный друг!» Почти шепотом проговорил Бородатый. «Твари оттуда-сюда тянет магии озер. Так? Так. А что напитывает магии сами озера?» «Вода нейтральна по магическому потенциалу, если она только не заряжена различными эманациями». «Я брал на проверку воду из озер». «В отрыве от основной массы она нейтральна». «Значит, дело не в воде». «Эту догадку подтверждает и тот факт, что с повышением уровня глубины возрастает и количество притока маны». «И что нам в купе все это дает?» Талл с характерным прищуром посмотрел мне в глаза. «На дне озера лежит очередное чудо-юдо-мега-хрень и фонит через край», — сделал я догадку. «А в каком озере? Левом или правом?» Вопрос друга поставил меня в тупик. Озера соединены перешейком, и если фонящий артефакт лежит в каком-то одном, то в другом возрастания магического фона с ростом глубины быть не должно. И что это значит?» «Либо где-то в глубине есть арка, соединяющая озера, либо артефакт находится под озерами. Арки между озерами нет, это я знал точно, озера не такие глубокие, и вода в них чистая, дно видно. Так что выходит, что артефакт под озерами». «Подними он!» — выдал очередную догадку я. «Молодец! Теперь понимаешь, к чему я веду!» «К нему могут вести ходы с той стороны, за завесой». «Ты сегодня прямо другой человек, Арт. Я тебя не узнаю. Где думать научился?» «Или уроки дядюшки Тала наконец-то впрок пошли?» Стебаться Дварф научился, наверное, еще в пеленках. «Хорошо, убедил. Скажу еще раз к озером, и потом за завесу. Правильное решение. Так вот, будешь следовать моим наставлениям, глядишь, и из тебя что-то выйдет путное». В своей обычной манере прокомментировал мое решение Тал. «Еще вопросы есть, или я побежал?» «Есть!» Яростно потеряв лицо, спросил. «Сколько ведущих государств было у тебя в мире, когда в него пришла игра?» «Четыре!» Сразу ответил дворф и сам спросил. «Что-то случилось?» «Было нападение на наш комплекс, есть жертвы. Насколько сильно ухудшится ситуация в мире и к чему готовиться?» «Это не зря!» — покачал массивной головой Талавис. — Нападающим это аукнется в три, дорога, если не больше. Когда в какой-то мир приходит игра, боевые действия и ряд других негативных действий, несущих вред странам, включенным в мир сфер, строго запрещены, следить за этим будут строго и провинившиеся будут наказаны в соответствии с правилами игры. Так чего же они напали? Правил не знали? Эти твои они? Нет, не знали. Правила обнародуются после первого залета любого участника. Так нагляднее, примеров приводить не надо. Большие штрафные санкции? Весомые. И штраф в сторону потерпевшей стороны. Так у нас на планете наступил мир? Сам сказал и сам не поверил своим словам. Относительный? «В любом законе есть лазейки, используя которые, можно интерпретировать его в некоторых пределах. покостите вы, и они будете. От этого до планетарного объединения не уйти». «Понял. Спасибо, что разъяснил. С этим все понятно. У меня вопрос о сете призрака. Получается, что пока я не найду три его какие-либо части, вы големы не соберете?» «Да, мы тебя не торопим». Помимо этого много чего достать надо. Да и по времени. Одни подготовительные работы месяцев пять займут. Ориентировочно. Это мне сколько времени тут торчать? Как надоест, и ты поймешь, что для своего развития взял все, что надо было с этого места. Подойдешь к мастеру. Он решит, как тебе попасть в свою империю без штрафов. Договорились. Пока вроде вопросов больше нет. «Держи меня в курсе». На прощание напутствовал меня Тал, хлопнул ладонью о мою ладонь и удалился. Оставшись один, я полез в инвентарь узнать, что за свиток достался мне от ракшаса Покрутил в руках, пытаясь опознать. Ничего не получалось, и я решил прибегнуть к фармакологии. Закинув в рот таблетку, повышающую восприятие, помогло. Свиток заклинания, обучающий, вот и вся информация. «Прощальный подарок от новоиспеченного взрослого Ракшиса». Хотите изучить свиток с родовым заклинанием клана Рхорин? «Гнев небес Рхорин». Вопрос, который не вопрос. Естественно, да. изучено заклинание стихии «Воздух», «Школа плазма», «Гнев небес Рхорин». Первый уровень – родовое заклинание главенствующего клана расы Ракшис. Вариативность 5 – Прогресс заклинания – один из тысячи. Затраты на использование при текущем уровне – 500 единиц маны. Время каста – 2 секунды. Урон – 3000 единиц. Магия воздуха. Игнорирование защиты от магии воздуха – 1000 единиц. Выжигание маны у противника в размере 300 единиц. Использование – 1 раз в минуту. Расстояние до цели – не более 300 метров. Скорость – 3000 метров в секунду. Внимание! Заклинание может принести вред союзникам. Спасибо, Наран! Царский подарок. Нет, не так. Подарок императорский. Только вот чем я его заслужил? Увижу, спрошу. А пока я просто любовался заклинанием. Как мне казалось, каждая строка описания заклинания несла в себе скрытый смысл. И разгадка, а вернее осмысление этого ребуса приносило неимоверное удовольствие. Начнем по порядку. Существует заклинание высшего порядка, общеизвестный факт, по крайней мере для Талависа, а теперь и для меня. К ним могут относиться родовые заклинания, как в моем случае, так и множество других. Подарки богов, высших сущностей, награда за зубодробительный квест и прочее, прочее. Смысл в том, что даже на самом низком уровне прокачки такие заклинания несут в себе колоссальный потенциал. И это необязательный урон, возможно, защиты или невидимость, или... Да все что угодно. На то оно и высшее заклинание. Когда я поинтересовался у Тала по поводу распространения таких заклинаний в мире сфер, он мне ответил, что не стоит забивать этим вопросом голову. Вряд ли встречу. А если встречу носителя такого заклинания, то лучше держаться от него подальше. Целее буду. И теперь вот я сам такой, от которого бежать надо». Теперь о вариативности. Обычно, приображении заклинания, его апгрейд идет постепенно и по одному вектору развития. Некая вариативность бывает на третьем и последующих уровнях прокачки заклинания, но тоже недалеко отклоняясь от вектора общего пути развития. Если на примере огни шара, то до третьего уровня можно повышать урон, дальность, кулдаун и вроде все. На третьем уровне к свойствам заклинания прибавляется резист на защиту от определенной стихии, а дальше может увеличиться количество самих фаерболов. Это все первая вариативность. Чем она выше, тем более пластичное заклинание с самого начала. При вариативности 5 можно менять само заклинание как угодно. Это как мой инъектор. Убавил урон, уменьшился кулдаун. Но и это не главное. При повышении уровня его можно синтезировать с другим заклинанием. А это совсем другая песня. Совсем другая. Что еще сказать про это заклинание? Наверное, только еще одну маленькую деталь. Я посмотрел урон при вливании всей моей маны в него. И понял одну вещь. У меня не получится протестировать работу заклинания на максимальных настройках. Урон настолько велик, что меня сожжет просто выхлопом. а объемом внутреннего накопителя я просто заклинание не заведу. Надо поинтересоваться у знающих товарищей, как высокоуровневые маги обходят эту проблему. И вот я снова у озер. На этот раз у меня все должно получиться. Почему? Да просто все. Я учу прошлые ошибки и сильно постараюсь не совершать новые. А если вдруг опять произойдет что-то неприятное, то и это будет мне уроком. Главное не отступать и не сдаваться. Дорогу осилит идущий. Что сделать сначала? Довести заклинание Светоча до перехода на уровень «неущербное» или попробовать влить в него всю имеющуюся энергию. При вливании всего запаса маны в заклинание я не вижу результата. Вернее, результат я вижу, но именно что результат. Я не знаю, какой он будет заранее. Вот что плохо». Пока я не травмирован, я не пойму, насколько сильно работает заклинание. «Спешка надо нету Или, как там говорят коренные жители Севера. Вот и в моем случае все именно так. Торопиться не будем. Дошел к своей траншее, активизировал единую кровь и отпустил ногу в воду. Прошел урон, активировал инъектор. У меня есть время, пока урон от магии земли не увеличится посредством критического удара. И время это надо использовать. Последовательность заклинаний я для себя уже обозначил. помни про негативные эффекты, не спешил. Для начала материализовал копию своей лопаты, положил ее рядом. Затем активировал светоч, затем истинный свет, потом запустил пульс пульсарами в правое озеро, выдал струи огня в воздух. Стрела, голыш водяной бич, воздушные лезвия. От меня во все стороны летела смертоносная магия. А затем я активировал свое новое заклинание. Руки сами собой сжались в кулаки, поднялись на уровень груди, засверкали бело-синими молниями и не сильно стукнулись друг от друга. Разряд молнии впился в борт пещеры за озерами. Одновременно с этим бар моей жизни просел практически полностью, инъектор тут же выдал порцию зелья и все восстановилось. И что это было? Полез разбираться и в конечном итоге понял, что произошло. Не являясь адептом школы магии воздуха, я задействовал заклинание с огромным уроном, и поэтому часть урона перенеслось на меня, а именно 5%. Если свои огненные заклинания я мог напитывать сколько угодно, главное было уйти от взрывной волны после поражения цели, то вот с воздушными заклинаниями такой фокус не проходил. Мне теперь не использовать такую уберплюшку, вариантов, как обойти такое ограничение масса Можно количество хитов в жизни поднять, можно защиту от магии воздуха увеличить, а можно стать адептом магии воздуха. Что выберем? А вот не знаю пока. Но заклинание топовое, и прокачивать его надо обязательно. Именно Инна Ран приголубил твари из Нижних Миров. Прокачивал заклинание еще пять минут. Защита от магии Земли поднялась на единицу. Лопата рассыпалась искрами, сотворил новую. И опять вереница заклинаний. Еще 10 минут спокойной прокачки. А вот на 11-й минуте у меня сломались четыре ребра. И все бы ничего. Сломались и сломались. По шкале степени негативности это еле-еле третья ступень, но два из них пробили легкие. Судорожные конвульсии, диафрагмы, и я валюсь на песок, выкашливая не меньше литра крови. Между спазмами успеваю активировать светоч, влив в него всю ману. Со щелчком... Рёбра встают на место, и внутреннее кровотечение прекращается. «Да ну на Сплёвываю кровавую слюну. «Так дело не пойдёт! Это же мазохизм какой-то!» «Так сколько мне там ещё до перехода света светоча на следующий уровень?» «Почти восемь тысяч применений!» «Многовато!» «А что делать?» «Как всегда, думать головой!» «Для начала посмотрим логи!» «Итак, негативный эффект третья ступень». Усиленный светоч его снял, он хоть и ущербный, но девятьсот единиц маны сделали свое дело. Что еще? Висит иконка бафа регенерации маны и жизнь увеличена на десять процентов. И все. «А вот не сдамся и все тут!» — выкрикнул в свод пещеры, погрозил кулаком туда же и с мрачной решительностью опустил ногу в воду. Не доводя себя до магического истощения, кастовал еще семь минут. Общий фон давления, магии ментала возрос до 90 единиц. Не критично, но уже ощущается, и я решил сделать перерыв. Отошел к борту пещеры, прислонился и снова задумался. Слишком медленными темпами идет прокачка. И не только защиты от магии Земли, но и самих заклинаний. При активации всего подряд тратится значительное время на сам каст. В итоге, в секунду я выдаю от силы одно заклинание — «Надо прокачивать все по очереди, и что я прокачаю первым, я уже знал». Начал я с того же Светоча, и опять над сводами пещеры засиял стробоскоп истинного света. Пока был запас маны, я все нажимал и нажимал виртуальную иконку. Когда заканчивался запас маны, впадал в медитацию. Повышение уровня навыка медитация Уровень навыка «2». В состоянии медитации параметры жизнь, запас силы мана восстанавливаются быстрее. Получена способность. Регенерация маны второй уровень. Увеличение регенерации на 5%. Отлично. Регенерация маны почти 9 единиц в секунду. Продолжим прокачку. Мне повезло, я погиб всего лишь один раз и выбросила меня почти в то же место, где я умер. Итогом всего этого длинного дня стало повышение заклинания светоч и увеличение защиты от магии Земли на 5 единиц. Заклинание стихии света. Светоч путника. Первый уровень. Прогресс заклинания. Единица из 10000 Увеличение регенерации всех параметров на 5%. Снимание всех негативных эффектов второй степени. Затраты на использование 10 единиц маны. Действие заклинания 45 минут. Использование только на себя. Все. Выход.